Война в Карабахе Шла Первая Карабахская война. Стреляли из пушек, из автоматов, из двустволок, горели дома, стога сена, коровы, умирали люди. Мой друг, режиссер-документалист Сурен С. рассказал, как в деревне, где он родился и провел детство, Сидели в столовой пятеро молодых армянских парней, которые совсем недавно были механизаторами, пастухами, а теперь держали в руках автоматы и ружья. Все молчали. От дверей столовой тропа вела к глубокому оврагу, на дне которого протекал небольшой, но бурный ручей. Дальше тропа поднималась вверх по противоположному склону и выходила к азербайджанской деревне. Теперь это была вражеская территория. Пятеро армянских парней смотрели в окно, где зеленела стена азербайджанской столовой. Там стоял грузовик. Видно было, как с него азербайджанские парни сгружали ящики, похоже, полные пивных бутылок. Тень был жаркий. Араик сказал, что во рту у него горит, словно насрали тридцать собак. Выяснилось, что горит у всех пятерых. Вчера у Саркисова был день рождения, много выпили. Сегодня пришли в родную столовую, а в ней только четыре бутылки теплого мандаринового ликера. Пятеро армян смотрели на грузовик у азербайджанской столовой. Шофер грузовика Рустем, их бывший одноклассник, но ныне враг. — Черт! Да чего же хочется пива? — кто-то сказал. «Две недели, как объявлено перемирие, может, рискнем? Сходим туда?» Ему возразили. «Перемирие подходит к концу. Да и не значит оно, что можно шастать по чужим территориям. Пристрелят, как пить дать». Серож Саркисов стал вдруг уверять. «Ничего с нами не будет. Пойдем к ним, купим ящик пива и назад. Перемирие же!» Петрос, самый молодой в компании, взорвался что значит чужая территория? Здесь все наше. Заспорили. Убьют, не убьют. Сереж Саркисов встал, надел бейсболку с козырьком в Лос-Анджелес-Лейкерс и сказал. — Кто? Рустем убьет? Я с ним на трассе три дня назад встретился. Нормально поговорили. Петрос ответил. — На нейтралке нормально. А здесь? Саркисов уже шел ко врагу, когда к нему присоединились остальные. Оружие оставили у буфетчика Тиграна. Шли мирные. Спустились к ручью. За ним начиналась территория, где на каждом шаге можно ждать выстрела. Лица у всех напряглись. Губы сжаты. Вот длинная стена школы, где не так давно все они учились. И ничего не значило, что школа в Азербайджанской деревне. Еще несколько шагов и столовая. Остановились перед дверью. Потом резко открыли ее. Вошли. Увидев вошедших, Рустем Бахрамов открыл рот и закрыл. Тофик Магомадов, не задумываясь, перекинул автомат с левой руки в правую. Али Ибрагимов, тоже одноклассник, застыл с консервным ножом в банке трески. Армяне молча кивнули всем, подошли к буфетной стойке. Сереж Саркисов сказал буфетчице. «Шухрет! Пиво!» Все знали, что несколько лет назад должна была быть свадьба Шухрет и Серожа Саркисова, но не состоялась из-за войны. Шухрет оглядела своих азербайджанцев. «Рустема, Тофика, Алика». Рустем кивнул головой, что означало «откупорь бутылки». Шухрет поставила на буфетную стойку бутылки пива. «Откупорила их». Звяканье стекла было единственным звуком в тишине столовой. Саркисов бросил взгляд на троих азербайджанцев, которые стояли, не шелохнувшись. Еще три шухрат. Буфетчица откупорила еще три бутылки. Армянские парни жадно пили. Долго. С наслаждением. Кадык Петроса прыгал вверх-вниз. Азербайджанские парни не двигались. Открылась дверь. В столовую вошли Максут и его брат Тимур. Увидели гостей, удивленно произнесли «Ва!». Никто не откликнулся. Армяне пили. Первым пустую бутылку положил на буфетную стойку Петрос. За ним остальные. Сереж Саркисов сказал буфетчице «Спасибо, Шухрет». Что делать дальше, никто не знал. Армяне потянулись к трем нетронутым бутылкам и тут где-то близко взорвался артиллерийский снаряд. Военные действия начались для всех неожиданно. Азербайджанцы, схватившись за оружие и автоматы Калашникова, крикнули армянам «Валите отсюда скорей!" и выскочили из столовой. Под взрывы, звон стекол армяне без оружия, растерянные, провожаемые взглядом шухрет, глаза которых были наполнены черным гневом, вышли и, добежав до оврага, стали поспешно спускаться к бурному ручью. Петрос поскользнулся, скатился и у ручья застыл. Друзья подбежали к нему, увидели кровь, вытекающую из большой дыры в шее. Кровь булькала и пенилась, словно вода быстрого ручья. Армянские парни сели на землю около мертвого. Молчали. Снаряды летали над их головами.